Глава сороковая, в которой описывается неслыханное мужество донкихота в приключении со львами. Как мы уже сказали, донкихот продолжал свой путь довольный и гордый, ибо он был убежден, что одержанная им победа доставила ему славу самого доблестного из всех странствующих рыцарей. Его не страшили больше козни недругов-волшебников. Он забыл о бесчисленных палочных ударах, сыпавшихся на него в прошлые походы, о камне, выбившем ему половину зубов, о неблагодарности каторжников, о наглости янгуэзских погонщиков-мулов, исколотивших его дубинками. Он говорил себе, что теперь ему остается одно. Во что бы то ни стало — освободить от волшебных чар сеньору Дульсинею, и тогда он ни в чем не будет уступать знаменитейшим рыцарем минувших веков. Он ехал глубоко погруженный в эти мысли, как вдруг Санчо сказал «Разве не забавно, сеньор, что мне все время мерещится огромный чудовищный нос моего кума Томесисьяля? Неужели ты в самом деле думаешь, Санчо?» что рыцарь леса — бакалавр Караску, а его оруженосец — твой кун Томасисьяль. — Уж не знаю, что и сказать, — ответил Санчо. — Знаю только, что никто, кроме него, не мог бы так точно описать мой дом жену и детей. А когда он снял свой нос, то стал, как две капли воды, похож на Томасисьяля. Я ведь постоянно встречаюсь с ним у нас в деревне, так как живем мы с ним совсем рядом. — Давай рассуждать здраво, Санчо, — сказал Дон Кихот. поди Пойди-ка сюда поближе. — Ну, скажи мне, чего ради бакалавр Самсон караска стал бы наряжаться странствующим рыцарем, добывать себе оружие и вызывать меня на бой? Разве я когда-нибудь был его врагом? Разве я его соперник? И разве он был когда-нибудь воином, чтобы завидовать моей славе? Все это так, Ваша милость. Но как же вы себе объясните, что этот рыцарь леса — вылитый бакалавр Караска, а его оруженосец точь — точь-в-точь мой кум то Томасисьяль? И если, как Ваша милость полагает, все это волшебство, так почему они оказались похожи именно на этих двух молодцов? — Поверь, братец, все это наваждение и козни злых волшебников, — ответил Дон Кихот. — Они предвидели, что из этого боя я выйду победителем, поэтому они решили придать побежденному мною рыцарю полное сходство с другом моим, бакалавром, дабы связывающая нас дружба смягчила мое сердце и встала между лезвием моего меча, и суровостью моей руки. Таким путем им удалось сохранить жизнь коварному недругу, который обманом и уловками пытался лишить меня свободы. Ты ведь можешь подтвердить, Санчо, что волшебникам ничего не стоит превратить одно лицо из прекрасного в безобразное, а другое из безобразного в прекрасное. Ведь не прошло и двух дней, как ты своими собственными глазами Созерцал красоту и прелесть несравненной Дульсинеи, а мне она показалась уродливой и грубой крестьянкой с мутными глазами и запахом чеснока. И если преступный волшебник осмелился проделать такое гнусное превращение над Дульсинеей, то ему ничего не стоило превратить рыцаря леса и его оруженосца в Самсона Караска и твоего кума, чтобы вырвать у меня из рук «Славу победы!» «Один бог знает всю правду», — ответил уклончиво Санчо. Он отлично знал, что превращение Дульсинеи было плодом его собственных хитростей и проделок. Поэтому сумасбродные доводы Дон Кихота его не убеждали. Однако Санчо, опасаясь проговориться и обнаружить свой обман, предпочел смолчать. Заметив вблизи пастухов, он свернул с дороги и направился к ним, чтобы купить творогу и сыру. Между тем Дон Кихот продолжал ехать по дороге, погруженной в глубокую задумчивость, как вдруг, случайно подняв голову, он увидел, что навстречу ему едет повозка, разукрашенная королевскими флагами. Решив, что судьба посылает ему новые приключения, Он громко позвал своего оруженосца. Санчо, услышав нетерпеливый возглас своего господина, растерялся. В попыхах он сунул только что купленный творог в шлем, который Донкихот незадолго до этого снял, и передал ему, и поспешил на зов своего господина. Скорей, друг мой, сказал Донкихот. Дай мне шлем. Я должен приготовиться к бою, ибо колесница, которая виднеется вдали, несомненно сулит мне новые приключения. Заторопившись, санче подал шлем, не успев выбросить из него творог. Дон Кихот, не глядя, насадил шлем себе на голову. Творог сплюснулся, и сыворотка потекла по его лицу. Рыцарь в страшном испуге воскликнул. «Что это, Санчо? У меня, кажется, размягчился череп и растаял мозг. А, впрочем, быть может, это пот. Но если я вспотел, то уж, конечно, не от страха, хотя и не сомневаюсь, что мне предстоит какое-то ужасное приключение. Дай-ка мне чем-нибудь обтереть лицо, ибо этот пот слепит мне глаза» санче молча подал ему платок и возблагодарил Бога за то, что господин его не догадался, в чем было дело. Дон Кихот вытер лицо и снял шлем, чтобы посмотреть, что там такое. Увидев внутри шлема белую кашицу, он поднес ее к носу, понюхал и сказал. «Клянусь жизнью моей сеньоры Дульсинеи Табоской, ты, предатель, бродяга». Наглый оруженосец положил в шлем творог. Санчо ответил ему, сохраняя полную невозмутимость. «Если это творог, дайте его мне, ваша милость, я его съем. Впрочем, пускай лучше ест его дьявол, ведь это он его, должно быть, и подсунул. Чтобы я осмелился замарать шлем вашей милости? Знаете ли, сеньор, я думаю... Меня тоже преследуют какие-нибудь волшебники за то, что я служу вашей милости. Без сомнения, они подбросили эту дрянь в шлем, чтобы вывести вас из терпения и заставить отколотить меня. Но я уверен, что на этот раз они останутся с носом, ибо полагаясь на здравый смысл моего господина. Ведь если бы у меня был творог или молоко, то я скорее отправил бы их в свой желудок, чем в ваш шлем. — Возможно, что ты и прав, — согласился Дон Кихот. Затем он еще раз вытер голову, лицо и бороду, вытряхнул творог, снова надел шлем на голову, укрепился на стременах и воскликнул. — Ну, теперь я готов сразиться хоть с самим сатаною. С этими словами он двинулся навстречу повозке. На передке этой повозки сидел какой-то безоружный человек. Кроме него и погонщика Мулов никого не было. Дон Кихот выехал вперед и спросил. — Куда вы едете, братцы? Что это за повозка? Что вы в ней везете и что это за флаги? На это погонщик ответил. — Повозка моя собственная, а везем мы клетку со свирепыми львами который хоранский губернатор посылает в столицу в подарок его величеству. Флаги эти — господина нашего короля, и означают они, что везем мы королевское имущество. — А большие эти львы? — спросил Дон Кихот. «Огромные — Огромные! — ответил человек, сидевший на передке повозки. — Я служу сторожем в зверинце и приставлен ухаживать за львами, но таких еще ни разу не видывал. Тут у нас лев и львица. Сейчас они оба очень голодны, так как сегодня мы их еще не кормили. Поэтому пропустите нас, ваша милость. Мы торопимся доехать до какого-нибудь места, где можно будет их покормить. Услышав это, Дон Кихот слегка улыбнулся и сказал. — Итак, значит, волшебники посылают уже на меня львов. Клянусь богом, Они сейчас увидят, что меня и львами не испугаешь. Ну-ка, добрый человек, слезайте-ка с повозки. Откройте клетки, выпустите зверей на волю, и я покажу им, кто такой Донкихот Ламанчский. Пуская себе злятся волшебники, решившие натравить на меня этих львов, перепуганный Санчо подбежал к Донкихоту и стал умолять его не связываться со львами. — Ради самого Бога, сеньор! Оставьте в покое этих королевских львов, ведь они всех нас растерзают в клочки! Но Дон Кихот не обратил никакого внимания на слова Санчо и закричал надсмотрщику. — Черт побери, Дон Бездельник! Если вы немедленно не отварите клеток, то я вот этим копьем пришпили вас к повозке. Возница испугался этого грозного окрика и сказал, «Мой сеньор, я исполню волю вашей милости, но помилосердствуйте и позвольте мне сперва распрячь мулов и укрыться вместе с ними в безопасное место. Если эти звери, очутившись на свободе, растерзают моих животных, я останусь нищим, ведь эта повозка и мулы — Все мое достояние! — О, маловерный! — воскликнул Дон Кихот. — Так поскорее слезай на землю, распрягай своих мулов и поступай, как знаешь. Но ты скоро увидишь, что трудился понапрасну и вполне мог бы обойтись без этих предосторожностей. Возница спешился и быстро распряг мулов, а надсмотрщик закричал громким голосом призываю в свидетели всех здесь присутствующих, что я отворяю клетки и выпускаю львов против воли и по принуждению. Кроме того, громогласно заявляю этому сеньору, что все убытки, которые причинят эти звери, включая сюда и мое жалование, он оплатит из своего кармана. Но прежде чем я отопру дверцы, пусть все получше спрячутся, «Сам-то я не боюсь зверей, я уверен, что они не сделают мне никакого зла, но остальных они могут разорвать в клочья». Услышав эти слова, Санчо со слезами на глазах стал просить своего господина отказаться от этой безумной затеи, по сравнению с которой и приключения с ветряными мельницами, и страшное приключение на сукновальне, и вообще все деяния, совершенные им в течение всей его жизни, не больше как детские забавы. — Заметьте себе, сеньор, — говорил Санчо, — что тут нет никакого волшебства. Это самые настоящие, живые львы. Я сквозь решетку клетки успел увидеть лапы одного льва и думаю, что лев с такими когтями должен быть вышиной с гору. — От страха! — ответил Дон Кихот. — Он тебе мог показаться величиной с полмира. — Удались, Санчо, не мешай мне. Если я погибну, то не забудь о нашем старинном уговоре, извести об этом Дульсинею. Тут наш рыцарь снова принялся торопить надсмотрщика и повторять свои угрозы. Санчо погнал своего серого, Вознится своих мулов как можно дальше от повозки, в которой находились львы. Бедный оруженосец был уверен, что его господину на этот раз не уцелеть, и заранее оплакивал его гибель. Однако слезы и причитания не мешали ему изо всех сил понукать Серова. Когда надсмотрщик убедился, что беглецы отъехали на значительное расстояние, Он снова принялся умолять Дон Кихота отказаться от своего намерения сразиться со львами. Но рыцарь резко ответил, что мольбы и заклинания ни к чему не приведут, и повторил свое приказание отпереть клетки. Пока надсмотрщик возился, отпирая первую клетку, Дон Кихот обдумывал, как ему лучше сражаться, пешим или на коне. Наконец он решил, что будет сражаться пешим, так как вид львов может испугать Росинанта. Поэтому, соскочив с лошади, он отбросил копье, схватил щит, обнажил меч и медленным шагом, с изумительной отвагой и твердостью, направился прямо к повозке, поручив себя сначала Богу, а затем сеньоре Дульсинее. Когда надсмотрщик увидел, что Дон Кихот уже приготовился к бою, и что так или иначе ему придется выпустить на волю львов, он распахнул настежь дверцы первой клетки. Сидевший там лев был необычайно велик и страшен. Но вместо того, чтобы выскочить из клетки и броситься на Дон Кихота, зверь повернулся, раскинул лапы и потянулся всем телом. Затем он открыл пасть, медленно зевнул, высунул язык и облизал себе глаза и морду. Умывшись, лев высунул из клетки голову и повел глазами, сверкавшими как угли. Его горделивая осанка и свирепый взгляд могли привести в ужас само бесстрашие. Тем не менее донкихот с невозмутимым спокойствием глядел на него в упор, и желал только одного — чтобы лев поскорее выпрыгнул из повозки и вступил с ним в рукопашный бой, ибо рыцарь наш был уверен, что изрубит его в мелкие куски. Однако благородный лев не был дерзок. Он не обратил внимания на ребяческий задор Дон Кихота, поглядел кругом, повернулся, показав нашему рыцарю свой зад, а затем спокойно и невозмутимо лег. Дон Кихот, увидев это, приказал надсмотрщику ударить льва палкой, чтобы разозлить и выгнать из клетки. — Нет, этого я ни за что не сделаю, — ответил надсмотрщик. — Ведь если я его разозлю, так он прежде всего растерзает меня самого. — Довольно с вашей милости, сеньор рыцарь, и того, что было. Вы доказали вашу храбрость. Не следует искушать судьбу. Смелый воин обязан вызвать врага на бой и ожидать его на поле битвы. По-моему, это все, что от него можно требовать. А если враг не явился, значит, он струсил и побежден. Тот же, кто его ждал, заслуживает венца. — Пожалуй, вы правы, мой друг, — ответил Дон Кихот. В таком случае заприте дверцы, — И выдайте мне свидетельство. Опишите подробно, как вы отперли дверцы, как я спокойно стоял перед клеткой, а лев не вышел, как я долго ждал его, но он повернулся ко мне задом и разлегся в клетке. Я исполнил свой долг. Прочь всякие волшебства, и да поможет Господь разуму, правде и истинному рыцарству. И так повторяю. Заприте клетку, а я тем временем подам знак нашим беглецам, чтобы они вернулись. Пусть они из ваших уст услышат о моем подвиге. Надсмотрщик запер клетку, а Дон Кихот нацепил на острие копья платок, которым он вытирал себе лицо после творожного дождя, и стал им размахивать, чтобы призвать обратно беглецов. Санчо, заметив что донкихот делает знаки воскликнул убейте меня если мой господин не победил этих свирепых зверей ведь это он нас зовет погонщик оглянулся и увидел что донкихот действительно призывает их обратно облегченно вздохнув они повернули назад когда они подъехали к повозке донкихот сказал вознице братец вы можете снова запрячь ваших мулов и продолжать путь. А ты, Санчо, выдай ему и надсмотрщику по золотому искуда в вознаграждение за потерянное время. — Очень охотно! — ответил Санчо. — Но что же сталось со львами? Ранены они или убиты? Тогда надсмотрщик подробно и неторопливо рассказал об исходе сражения расписывая самыми яркими красками мужество и доблесть Дон Кихота. Едва взглянув на него, лев струсил и не захотел выйти наружу, хотя клетка была открыта. Рыцарь велел его раздразнить, но надсмотрщик заявил, что нельзя испытывать Бога, дразня льва и заставляя его насильно выйти из клетки. Тогда рыцарь неохотно и против своей воли позволил запереть дверцы клетки. «Ну, что ты скажешь, Санчо?» — спросил Дон Кихот. «Какое колдовство может устоять против истинной доблести? Волшебники могут лишить меня удачи, но отнять у меня мужество и отвагу им не под силу». Санчо дал два искуда, возниться впряг мулов, надсмотрщик поцеловал руку Дон Кихота, Благодаря за щедрую подачку и обещая рассказать об этом подвиге самому королю, как только прибудет в столицу. А если его величество пожелает узнать, кто совершил этот подвиг, заявил тут Дон Кихот, то скажите ему, рыцарь львов, ибо отныне я желаю именоваться рыцарем львов, а не рыцарем печального образа.